Кроссворд с продолжением. В воскресенье вечером мы всей семьёй разгадывали кроссворд. Великая русская река. 5 букв, объявил папа. И тут же сам ответил «Волга!» «Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, насмешил!» Мой младший братишка Кирюша прямо повалился на пол и схватился за живот. «Волга! Это же дядя Васина машина! Ты еще скажи, что есть река Жигули и озеро КамАЗ!» «Безобразие! Ребенок, кроме машин!» Ничего не знает, возмутилась бабушка. Мы сейчас же начнём изучать географию. Бабушка отнесла охочающегося Кирюшку к себе в комнату и плотно закрыла дверь. Грузинская царица XII век. 6 букв, продолжил папа. И снова сам ответил. Тамара. Ой, вскочила мама. Совсем забыла. Нужно срочно позвонить тёте Томе. И мама кинулась к телефону. Ну и кроссворд. Прямо руководство к действию. Вот что значит творческий подход к разгадыванию, засмеялся папа. Поехали дальше. Хмм, человек с загадочной улыбкой, портрет которого написал Леонардо да Винчи. Я пожал плечами. Джаконда, торжественно провозгласил папа. А кто такой Джаконда? поинтересовался я. Не такой, а такая. Это прекрасная женщина. Неужели никогда не слышал? Никогда. Какой кошмар, застонал папа. Он отшвырнул газету с кроссвордом. бросился к книжному шкафу и вытащил альбом с репродукциями. Вот Джоконда, величайшее творение мастера. Чему она так загадочно улыбается? Несколько столетий миллионы людей ломают над этим голову. Почему? удивился я. Загадочность всегда привлекает внимание. Папа снова взялся за крассворд. Продолжим? Но мне уже было не до кроссворда. Вот то, что надо, осенило меня. Вот как я смогу привлечь внимание. Конечно, не на несколько веков и не миллионов людей, а хотя бы одной девочки. Светы Петуховой. Она новенькая в нашем классе. Чего только я не придумывал, чтобы Света мной заинтересовалась. и пищал как мышка на уроке природоведения и сидел на парте по-турецки и надевал купальную шапочку на пении и всё без толку оказывается нужно просто загадочно улыбаться но придётся потренироваться я схватил репродукцию и подбежал к зеркалу смотрю на Джоконду и улыбаюсь вот так "Э, так. Что с тобой? Изумился, папа?" "Ничего, картина очень понравилась", уклончиво ответил я. Утром я примчался в школу и прямо в раздевалке столкнулся со Светой Петуховой. "Привет", сказала Света. Я кивнул и загадочно улыбнулся. Света на меня удивлённо посмотрела и пошла в класс. Моя улыбка явно подействовала. На уроках света то и дело поворачивалась в мою сторону, и каждый раз я загадочно улыбался, как Джоконда, разумеется. После занятий Света подошла ко мне и встревоженно спросила: "Клютиков, ты не заболел? Проводить тебя до дома?" "Я здоров как бык. Сам тебя провожу", разволновался я. Можно? Можно, обрадовалась Света. Только ты больше не будешь так морщиться, а то страшно становится. Теперь я каждый день провожаю Свету домой. Мы весело болтаем о том, о сём. Она классная девчонка. И оказывается, давно хотела со мной подружиться. Всё-таки здорово, что Леонардо да Винчи нарисовал Джоконду. А мы с папой творчески разгадали кроссворд.